Менее светская молодая женщина, вероятно, каким-нибудь образом проявила бы себя после этих слов, но граф Декадене не смог уловить на лице Барбары, понравилась ли ей его речь или нет. Она просто высказала сожаление по поводу отказа, как этого требовала вежливость. Когда Декадене довезли до отеля, он тихо произнес, прощаясь с Барбарой Хардинг. «Я увижу вас снова, мисс Хардинг, очень-очень скоро». Ее удивили эти слова, казавшиеся странными при подобных обстоятельствах. Что хотел он ими сказать? Как ужаснулась она, если бы догадалась об их истинном значении. Но она видела только выражение его глаз, полное недвусмысленным восхищением, и не знала сама, радовало ли это ее или сердило. Как только Декадене вошел в отель, он поспешил в комнату, где его с нетерпением ожидал мистер Уарт. «Живее!» — закричал он. мы должны сейчас же ехать на бригантину они отплывают уже завтра утром ваша служба в качестве лакея оказалась очень легкой и кратковременной но все же я дам вам отличную рекомендацию в случае если вы пожелаете поступить на службу к другому джентльмену ваши шутки более чем неуместны холодно отрезал первый штурман я впутался в эту театральную анттрепризу не для развлечения и не вижу в ней ничего забавного попрошу вас не забывать «Что я ваш начальник?» Терье передернуло. порт не подметил злобного взгляда, который кинул на него элегантный товарищ. Они вместе собрали свои вещи, спустились в контору, где уплатили по счету, и поспешили в маленькую грязную портовую гостиницу. Полчаса спустя они поднимались на палубу полумесяца. Билли Берн, работавший по соседству с капитанской каютой, увидел их и злобно насупился. Они были представителями власти, а Билли ненавидел всякую власть. Он был прирожденным врагом закона, порядка и дисциплины. «Хотел бы я повстречаться с одним из этих типиков ночью на Грин-стрит», — подумал он. Приехавшие вошли со шкипером в каюту, и мистер Дивайн поспешно прошел туда же. Вообще все четверо торопились и казались озабоченными. Это заинтересовало Билли». Он вспомнил подслушанный недавно обрывок разговора между Дивайаном и Симпсом. Может быть, ему удастся узнать еще больше? Никакие соображения этического свойства Билли не удерживали, и он, не теряя времени, перенес свою деятельность как можно ближе к каютной двери, чтобы иметь возможность подслушать, что говорилось внутри. Первые же слова, долетевшие до него, заставили Билли насторожить уши. Было ясно, что подготавливается дело в его духе, грязное дело. он только изумлялся, что такое изящное существо, как Дивайн, замешано в нем. Это почти заставило Билли изменить свое первоначальное мнение о пассажире. Оказывалось, что какой-то Барбаре Хардинг дед оставил наследство в 20 миллионов долларов, которые должны перейти к ней при ее замужестве. Кроме того, у нее лично было 5 миллионов, а отец ее, Антон Хардинг, тоже был миллионером. Симсу было предписано похитить Барбару и охранять ее до выкупа. Дивайн, старый знакомый мисс Хардинг, должен разыграть роль пленника, тоже схваченного похитителями. Ему нужно было склонить девушку выйти за него замуж, и затем они оба были бы освобождены. Выкуп и существенную часть капитала девушки предполагалось поделить между Симсом, Уордом, Терия и отсутствующим Клинкером. Экипаж корабля должен был получить тройное жалование. Кажется, согласно завещанию, муж Барбары получал сразу в личное распоряжение 10 миллионов. Дивайн не знал только одного обстоятельства, и это Билли узнал позже. В завещании была оговорка, что выбор мужа, мисс Хардинг, должен быть одобрен ее отцом. Только в этом случае могла она унаследовать деньги. Разговор в койоте оборвался так неожиданно, что Билли еле успел отскочить от дверей. Однако Терье, который вышел из каюты раньше других, заметил фигуру, которая шарахнулась в сторону. Не сказав ни слова своим товарищам, француз быстро побежал наверх, на палубу. Он не ошибся. Впереди себя он увидел бегущего матроса. — Эй, ты! — крикнул он. «Стой — Стой! Вилли обернулся. И второй штурман признал в нахмоленном угрюмом матросе того новичка, который задал в первый день такую здоровую трепку у орду «Ах, это вы, Байерн?» — сказал он приветливо. «Пойдемте на минуту ко мне, я хочу с вами поговорить». При этих словах он круто повернулся и снова направился вниз. Билли последовал за ним. «Друг мой», — сказал кире когда они очутились в каюте и дверь за ними закрылась. «Мне не нужно спрашивать вас, много ли вам удалось подслушать из разговора, происходившего у капитана. Если бы вы ничего не слыхали, то не бежали бы от меня так стремительно». Я хочу сказать вам одно. Держите язык за зубами. Я предлагаю вам помочь мне во время событий, которые должны произойти в ближайшие дни. Те, и он указал пальцем по направлению к капитанской каюте, могут угодить на виселицу, а я совершенно не желаю подставлять свою голову в петлю. Без этого девайна наша доля будет гораздо крупнее, не правда ли? В особенности, если мы поведем дело правильно. У меня есть план. И для проведения его требуется всего три или четыре человека. «Я знаю, что вы Орда не любите», — продолжал он. «Можете быть уверены, что и он платит вам тем же. Если вы останетесь с ними, Орд сумеет надуть вас при дележе или даже устроит вам кое-что похуже. Короче говоря, друг мой Байрон, ваша жизнь в большой опасности. Вы не можете быть спокойны за нее, пока находитесь на одном корабле с Бендером Ордом». «Понимаете, что я хочу сказать?» «Ну, — сказал Билли Берн, — не очень-то я его боюсь. Пусть он сунется и попробует сыграть со мной еще какую-нибудь подлую шутку. Я его мерзавца угощу по-своему». «Верно, верно, Берн, — поспешил согласиться Терье. Конечно, если кто-нибудь может с ним справиться, то это именно вы, если только вам представится такая возможность». «Но не такой человек Уарт, чтобы дать вам эту возможность». На днях у нас может произойти стрельба, что помешает Орду пустить вам случайно пулю в спину. Если он не сделает этого теперь, то во всяком случае, ему еще не раз представится случай отправить вас на тот свет прежде, чем мы достигнем какого-нибудь цивилизованного порта. Верьте мне, Берн, он вас убьет, он такой человек. Зато если вы будете на моей стороне, то вы разом освободитесь под Орда, Симса и Дивайна. «Ваш пай будет больше. Вам не придется каждую минуту бояться быть подстреленным сзади». «Ну, что на это скажете?» «Хотите быть со мной или же мне идти к шкиперу и рассказать ему, что вы подслушивали у дверей капитанской каюты?» «Решайте». «Что ж, я согласен», — сказал Билли Байерн, — «если вы обещаете приличный куш при дележке». Француз протянул руку. «Давай руку», — сказал он. «Идет», — воскликнул Билли, хлопая его по ладони. «Говорите, что нужно делать?» «Не теперь», — сказал перия «Кто-нибудь может послушать нас так же, как и вы. Погодите, пока представится более удобный случай. Я скажу тогда все, что вам нужно знать. А пока подумайте, кто из матросов больше всего подходит для нашего дела. Нам требуется еще три-четыре верных человека. ну -с. А пока ступайте на палубу и работайте, как будто ничего не случилось». «Если я буду с вами более груб, чем обыкновенно, то знаете, что это для того, чтобы отвлечь всякие подозрения». «Ладно», — ответил Билли Байрн.